Софи Лорен Великая итальянская актриса Софи Лорен родилась в Риме в 1934 году. Однако еще будучи младенцем, оказалась в бедном рыбацком поселке вместе с матерью, брошенной отцом. Мать Софии была актрисой, так и не сумевшей реализоваться. Она сделала все, чтобы дочь достигла тех высот, о которых мать сама мечтала. Дорога Софии Лорен в лучшую жизнь пролегала через конкурсы красоты. Природа наградила ее неординарной внешностью, и она сумела этим воспользоваться. На победах в конкурсах красоты она не остановилась. Следующей целью было кино. Мама сопровождала ее в походах на кастинге и к продюсерам. Сначала получить удавалось лишь роли второго плана, но вскоре ее заметил Карло Понти, ставший продюсером и супругом. Огромную роль в становлении Софии Лорен как актрисы сыграл режиссер Витторио де Сико, в фильмах которого актриса сыграла свои лучшие роли. В их числе была лента «Чочара», принесшая актрисе Оскар и ставшая вершиной творчества. Семейная жизнь актрисы долго омрачалась отсутствием детей. Своего первенца она родила лишь в 34 года после долгого лечения бесплодия. Позже у Софии Лорен появился и второй сын, после чего она стала гораздо реже сниматься, отдавая все силы семье.